Глава 42. Вопросы с квартиры были улажены уже в конце недели. Уж не знаю, какими связями воспользовался Мирон, но всё было решено на самом высшем уровне, и даже на электронную почту прислано извинительное письмо из канцелярии суда, где признавалось, что совершена ошибка и все виновные понесут наказание. И Ани стало требовать возмещения морального ущерба, хотя Григорий советовал подать иск. Его вполне компенсировал тот факт, что прокуратура перетрясла всё судоиздеи местные Росреестр, а после окончания расследования кто-то из бурмистров их обязательно поплатится. Илона уже вернулась к учёбе, несколько приступов астмы ещё случалось, но не критичных. И всё с большим промежутком времени. Сыпь на коже медленно сходила, и слава богу, это волновало дочь больше, чем неродивые родственники. Но она продолжала посещать психотерапевта, а тот вкратце делился с одной действительными успехами. По возвращении в конце второй недели меня ждали забавные новости. Настров неожиданно уволился из Авиценна плюс. Никто не выяснял, почему, куда, будто его и раньше не существовало. Страдала только Казанцева, которая так и не успела запасть там в душу. И теперь выискивала новую жертву. Сверидова и Куль подшучивали, что только так Никита и мог скрыться от Лилии. Но лучшей и неожиданной новостью стало, что Гонорова ушла главврачом в платную стоматологическую клинику. Даже странно, что она оставила такое хлебное место, где можно отлично зарабатывать, будучи лишь подчиненной, а не прямым ответственным лицом. Глаза всех, кто упоминал об этом, светились удовольствием, наконец-то свобода. Место за наме по коммерции было вакантно. Астафьев, как и я предположила, захотел посадить меня в это кресло, и предложение действительно было уместным в моём положении. Деньги приличные, и на отступных можно быстро покрыть долги, но я не собиралась становиться второй ЕБ. Слишком уж было брезгливо, чтобы работать на грязной кухне коммерческой медицины. К тому же мне приятнее своё дело, по которому соскучилась за 10 дней отсутствия. А вернее сказать, плотной работы над собой со всевозможными техниками ауттренинга, телесной терапии, йогой на природе и онлайн-консультациями с психотерапевтом. Ещё пара личных встреч с Катериной, и всё встанет на свои места. Ресурсы медленно восстанавливались. Реветь уже не хотелось. Люди не раздражали, реальность не изменилась, но словно на неё накинули непробиваемое полотно, и все раздражители гасились ещё до того, как я вспоминала о них. Теперь была я, мои психотерапевтические тараканы в новых белоснежных кедах, которые грех было не купить на базарчиках в Хапрах за 500 рублей. И странная рыжебородая перспектива Мирон, как и обещался, не беспокоил меня всё это время, не звонил, не писал, только настойчиво попросил адрес моего местонахождения и, вероятно, ждал. Доведя анализ произошедшего со мной до совершенства, пришла к выводу, что именно потому, что пошла сложным путём, вводя себя с прямого, неприятности посыпались градом. Столько сопротивления при очевидной возможности просто и достойно поступить с понравившимся мужчиной, ничего не обещая и не ожидая взамен, в пух и прах разбила границы моей цельности. Видно, не так крепки они были. Я укрепляла крепостные стены надуманными страшилками, чтобы обезопасить своё глупое сердце от боли, а голову от изнурительных упрёков, обид, критики и бесконечных предположений. Однако, прожив столько лет одна сама себе на уме, привыкнув к свободному полёту, никому не угождать и получать только то, что выберу сама, я боялась, безумно боялась разрушить всё, что у меня есть. Только ведь за всем этим роввом страха на самом деле у меня ничего и не было. Пустота, которая высасывала эмоции, не давала удивляться самым простым вещам. А страх опустить ворота и выйти навстречу себе затмевал разум и заранее отбирал то прекрасное, что могла иметь. То, чего и спокойно не стало бы, но так соблазняло шансом на длительную эйфорию. Мы часто всё делаем наполовину, живём наполовину, ожидая лучшего времени, а жизнь это процесс. Я вполне осознавала, что нередко исключала себя из этого процесса и жила как бы между слоями. Вроде и впитывала жизнь, да не всем своим существом, а только половиной, которая не боялась получить по носу. Все берегла силы и чувства на потом. А в это время где-то рядом был сильный и уравновешенный мужчина, не ждущий от меня подвигов и готовый принимать такую, какая я есть. А когда это потом настанет? Думала я, отдыхая от первой половины рабочего дня в своем кабинете за растиранием стоп от шпилек, которые выбрала вместо кетов. Может, пойду я на работу, споткнусь и расшибу лоб, а мои новые кеды будут ждать лучшего момента. И, очевидно, дождутся участи белых тапочек. И, может, этот мужчина станет последним, с кем мне было так хорошо. А разве этого я хочу? Сегодня была пятница, а завтра у Заварского день рождения, и я не решила, пойду ли. Оставив туфли, расстелила колючий коврик и походила по нему босиком. Внутри ворочались сомнения. Я зажмурилась, легла на коврик спиной и, раскинув руки, начала дышать в определенном ритме. «Что ты сейчас делаешь, дорогуша?» Резко поднялась, понимая, что не могу сосредоточиться на дыхании, и сразу ответила. «Сопротивляюсь частью», как сказала бы Катерина. Снова упала на спину, дернула на себя подушку с дивана и обняла ее. «Нет, дорогуша, ты не сопротивляешься. Ты просто до жути его боишься. и откнувшись лицом в подошку, рассмеялась. Жалкая трусиха. Встряхнувшись и подправив макияж, я вышла из кабинета. Пора было и пообедать, чтобы к вечеру мой желудок не развлекал клиентов ариями, а заодно и сдать листы приёма. По пути в регистратуру меня встретила Зисерова под ручку с Валерием Ивановичем, распушившим перья и довольно вещавшим милочке о своём достижении похудении на 2 кг. Заведя меня, Аня тут же отцепилась от Куля, деловито перехватила стопку медицинских карт другой рукой и растянула невинную приветственную улыбку. Но я и раньше-то не сильно досаждала ей намёками на приличие, а теперь и вовсе не хотелось вовлекаться в интриги садома и гаморы. Валерий Иванович, заигрывающе подмигнул и прошёл мимо, а я коснулась локтя Ани и спросила: "Ты служи им не в регистратуру? Нет, я к Богдановичу. Улыбнулась она. Я только насмешливо повела бровью и отвернулась, но Аня сама ухватилась за мою руку, подтолкнула к стене и прошептала: "Не волнуйся, у меня с ним точно всё. Его мать-сестра попросила карты занести по пути". "Ну и молодец", равнодушно похвалила я и отняла руку. Между прочим, я познакомилась с потрясным мужчиной, ну просто отвал башки. И, кстати, приличный до ужаса. Сейчас у Богдановича на осмотре. С маниакальным возбуждением поделилась Бисерова. «Счастье тебе!» – улыбнулась с иронией. «Смотри, не споткнись. Как раз несу его карту. У нас и фамилии почти из одних и тех же букв состоят». И Аня с ошалелым взглядом потрясла карты прямо перед моим носом. И стой на пол, посыпались направления. «О-о-о! Да это, безусловно, судьба!» Усмехнулась, наклоняясь и поднимая бумаги. И вдруг замерла, прищурилась и внимательно прочитала фамилию на направлениях. А красавца-то звали Берестов Александр Вячеславович, 1985 года рождения. Ну что там? нетерпеливо притопнула Анна, выхватывая бумаги из моих рук и вкладывая в карту. Буквы сравнивала, а то вдруг-то ошиблась. Что-то лево прищурилась я, а планы на обед резко поменялись. Ой! Фыркнула та и раздражённая моим юмором, убежала по коридору навстречу счастью. Настроение скакнуло вверх, будто сама заразилась нетерпеливой восторженностью бисеровой, и живо свернула в отделение лабораторной диагностики. Гульнорас этона. Добрый день. Как поживаете? Обратилась к нашему врачу-лаборанту и, как обычно, залюбовалась её большими восточными глазами с натуральными длинными ресницами. Алабаева была безумно красивой женщиной, стройная, с густой косой до бёдер, улывчивая, вежливая, неконфликтная, в 36 лет врач высшей категории, всё при ней. Но после того, как её обманул жених, до сих пор была одна. Именно в тот день, 3 года назад, от расстройства Гульнара чуть не испортила себе карьеру, заведя интрижку с женатым коллегой А когда это случайно выплыло на корпоративе, никто виной, как я прикрыл её, а потом мы вывели её из тупика, прояснив, что ни один мужчина не стоит из порчней репутации. После этого она не отказывала мне в маленьких невинных просьбах. Всё хорошо, Настя. Как у тебя? Как Илона? В Услику уехал на учёбу. Теперь я снова одна до следующего кота. Прихожу в себя. Спасибо. Улыбнулась и присела рядом. Гульнар У меня к тебе просьба. Надо помочь хорошему человечечку. Ты же знаешь, всё, что смогу, подмигнула она, вспоминая заплаканные, обиженные глаза Танечки. Я разфантазировалась не на шутку. Ну, Алабаева, просто кладезь полезных идей для выражения женской солидарности. И месть моя будет ужасна. Жуя пирожок с мясом на скамейке в парке за клиникой, уже зловеще улыбалась я. Теперь у любви обильного красавца, любителя дарить щебство, после обследования обнаружится ганарея, песок в почках и гельминты, самые что ни на есть вредные. А поскольку в карте берестства было замечено направление на уззибрюшную полость, то Гульнара взяла на себя разговор с диагностом, который выявит подозрительные образования в кишечнике и грамотно направит на колоноскопию. Замечание автора. Колоноскопия Диагностика состояния внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. Процедуру крайне неприятную даже на этапе подготовки к ней. А поскольку такие нарциссы, как Берестов, чаще всего озабочены своим здоровьем, я была уверена, что клиника прилично заработает на его дообследовании. Риск, что этот гусар подаст на нас в суд за ошибки в диагностике, был мизерным. В медицине все повязаны. А вот по нервичить ему придётся знатно. Карма. Не только нечто эфемерное и отсроченное, иногда это прекрасно осведомленный и мстительный холерик, затесавшийся в ряды Лиги Справедливости. Последний на сегодня клиент покинул мой кабинет в какой-то блаженной эйфории после осознания, что он полностью свободен в своем выборе и готов совершить прыжок веры. Я же не спешила домой. Села на подоконник и, разглядывая жизнь за окном, подумала. А я прыгну? «Я не старуха, а чем дальше, тем сложнее будет кого-то подпустить. Так почему не того, кто сам хочет прыгнуть в омут? Он и сам не знает, что будет дальше. Вот и начнем с малого, как он сказал». Внезапно и меня проняло понимание, что уже на все согласно и готово сложить броню. И страшно, и возбуждающе, и так захотелось увидеть Мирона, чтобы снова поймать в его взгляде то искреннее, сильное чувство, в которое можно завернуться, как в одеялко, что нетерпение разлилось по телу приятной щекоткой. Чтобы не дать себе передумать, взяла телефон и набрала Заварского. Тот ответил сразу, даже не дождавшись второго гудка, будто ждал. «Так Золушка приедет на бал завтра в два». Спросил Мирон, как только я поздоровалась и сообщила, что уже в городе. "Да уж, смешно", закатила глаза я. "Тебе же есть что надеть?" улыбнулся он. "А ты хотел предложить платье, туфельки, крёстную? Всё, кроме крёстной". Уже откровенно радостно засмеялся Мирон, так по-доброму, по-родному, что у меня чуть не разорвалось сердце от желания обнять его. "Какой дресс-код?" Сдержанно поинтересовалась, морщась изо всех сил. «Это вечеринка в саду у бассейна. Никакого официоза». «И что, никакого чуда?» вздохнула я и потянулась с усмешкой, вспоминая Викторию в бикини, повисшую у него на шее. «Устрой мне это чудо. А карьера с кредиткой за мной». «Заманчиво, но нет», — ответила вежливо, но категорично. «Ты же не передумаешь?» провокационно протянул Мирон. Что бы ты ещё раз назвал меня трусихой? Русишкой, ласково поправил он. Дай мне тебя удивить. Хитро заклюла я и отключилась. Было бы забавно прийти в отвратительном откровенном бикини и разоружить всех его гостей. Ехидно прищурилась я, вспоминая свой ящик с нижним бельём. Но такое бунтарство даже мой Халелек себе не позволит, как и мой гардероб. А вот чем же удивить Мирона?